Шаг четвертый. Я говорю на языке любви. Муравей не умеет предавать. Муравьи живут в гармонии с природой. Вы помните второе правило семейной жизни? Человеку нужно то, чего у него нет. Оно гласит, что мужчина и женщина созданы, чтобы дать друг другу то, чего каждому из них не достает. Мужчина мечтает встретить женщину, достойную того, чтобы отдать за нее свою жизнь. А женщина мечтает встретить такого мужчину, который даст ей чувство спокойствия и защищенности, ради которых можно пожертвовать своей свободой. Но как мы можем показать это? Как выразить и показать свою необходимость ей или ему? Как наглядно продемонстрировать ей или ему свою сущность? В этой главе я отвечу вам на такие вопросы. Я уже говорил, что в сегодняшнем мире мы все чаще сталкиваемся с тем, как женщины принимают на себя социальные функции и роли мужчины. Я помню, как пошутил один знакомый, глядя, как деловая женщина в элегантном костюме решительно входит в какое-то здание. Он мне сказал, «Перед такой женщиной никогда никто не откроет дверь». Я спросил, «Почему?». Женщина мне показалась очень привлекательной и яркой, достойной ухаживания и внимания со стороны мужчин. Он мне ответил очень просто и ясно. Не успеют. И это абсолютная правда. Женщины стали намного более независимыми от мужчин в финансовом и социальном смыслах, и им приятно это демонстрировать. Они сами принимают решения, сами решают свои проблемы, они успешно конкурируют с мужчинами в карьере, умело ухаживают за собой и привлекательно одеваются, но вот почему-то редко счастливы в поисках партнера для семейной жизни. Без преувеличения могу сказать, что такие женщины составляют большинство студенток моих курсов. Я не призываю вас, женщины, не работать или не стремиться к успеху в своей профессии, хотя в предыдущей главе я и объяснял, что это не обязательно для того, чтобы быть счастливой. Я призываю вас сохранить женщину в женщине, иначе даже не стоит надеяться на счастливую семейную жизнь. Семейная жизнь будет гармоничной, если только мужчина и женщина находятся каждый на своей территории и выполняют каждые свои функции, отдавая друг другу то, чего у партнера нет. Если женщина думает о том, что она сильная, и демонстрирует свою силу, когда надо и не надо, мужчине не остается места в ее жизни, и он уходит. Он обязательно уйдет. Не сегодня, так завтра. У него не будет ни желания, ни стимула проявлять заботу и внимание к этой женщине, так как она и сама все может. Его мужская сущность не востребована в таких отношениях. А женщина не станет вдохновлять мужчину на новые свершения и не будет давать ему ощущение любви и признания, так как не будет видеть в нем своего защитника и покровителя. Представьте себе семью, которая выглядит как банка с двумя пауками, борющимися друг с другом. Чтобы такого не случалось, вам необходимо вернуть себе женственность, возродить в себе женские черты и проявить женскую сущность в отношении мужчины, чтобы позволить ему проявляться в отношении вас настоящим мужчиной. Отдайте мужчине те возможности, в которых он сильней. Первое правило. Никогда не работаете больше мужчины. Скажем, что оптимальным соотношением является работать в три раза меньше, чем он. Например, он работает 12 часов, вы 4, он 4, вы 1 и так далее. Вы подумаете, а как же тогда он сможет обеспечить семью? Но вы убедитесь, что это не только возможно, но именно так и произойдет. Ваш мужчина будет зарабатывать больше так как сейчас вы верите в Него. Его усилия необходимы вам и детям, и Он сделает все, чтобы оправдать ваши надежды и вашу любовь. Ваша задача — вдохновить Его на это, дать Ему почувствовать, какой Он сильный, дать Ему почувствовать, что Он может это сделать. Вселите в Него уверенность в себе и покажите Ему свою благодарность за то, что Он делает. Вы помните первое правило семейной жизни? Оно гласит Вдохновляйте своего партнера, чтобы ему было легче о вас заботиться. Давайте попробуем сделать еще одно упражнение, которое поможет вам научиться вдохновлять мужчину. Оно очень похоже на те, что мы делали раньше, но поупражняться во вдохновении никогда не бывает лишним. Теперь цель состоит в том, чтобы вдохновить вашего мужчину на то, чтобы он взял на себя ответственность за семейное благополучие. Выберите нужные фразы и сделайте акцент в них на том, как спокойно и надежно вы чувствуете себя за его плечами, на том, что он может дать вашей семье все, что необходимо. Итак, попробуем. Упражнение шестое. Попробуйте выполнить упражнение вечером после ужина или в другой подходящий момент, когда ваш муж расслаблен и спокоен. Подойдите к нему. И начните разговор. Постарайтесь рассказать ему о том, какой он сильный и как он много значит для вас. Говорите от чистого сердца, женственно, эмоционально, с любовью. Скажите ему, что вы благодарны судьбе за то, что она позволила вам встретить такого мужчину. И теперь вы чувствуете себя самой счастливой женщиной в мире. Скажите ему, что вы всегда искали именно такого мужчину, как он, ведь только он один способен дать вам то, что вам так необходимо. Скажите ему, что вы чувствуете себя с ним, как за каменной стеной. Вы верите в то, что он сделает все, чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не знали ни в чем нужды. Старайтесь установить легкий физический контакт с ним во время разговора. Например, возьмите его за руку и обязательно смотрите в глаза. Вспомните, мать Александра Македонского постоянно говорила своему сыну «Я родила того, кто спасет мир» и заявляла всему миру, что родился Бог. И сын провинциального греческого царька стал великим полководцем и завоевателем мира. Слова, сказанные с искренним чувством, способны изменить любого мужчину. Никогда не забывайте этого. Сила женщины в ее красноречии. Это упражнение можно делать каждый день, например, в течение недели. Я уверен, что когда вы увидите разительные и приятные перемены в отношении вашего мужа к вам, такой подход станет постоянной практикой в ваших отношениях. Слова, от которых в мужчине появляются силы. Существует несколько ключевых или волшебных фраз, произнося которые женщины вдохновляют мужчин и вселяют в них уверенность. Сейчас я их перечислю, а вы должны постараться как можно чаще использовать их. При этом не забывайте вкладывать в свои слова искренние эмоции, в которых так нуждается мужчина. Вдумчиво прочитайте эти фразы, и если вы были внимательными, делая все предварительные шаги, их содержание не будет для вас сюрпризом. Вы увидите, как тесно они связаны с тем, что мужчины ждут от женщин. С другой стороны, я уверен, что, произнося именно эти фразы, и женщины получают истинное наслаждение. «Ты достойный», «Ты сильный». Ты умный, ты целеустремленный, общительный, самостоятельный, богатый. Эти слова можно и нужно произносить не только любимому мужчине или мужу, но и всем другим мужчинам в вашем окружении – сыну, брату, коллеге по работе. Тем самым вы выработаете в них уверенность в себе, и они действительно будут вести себя как настоящие мужчины. «Я только твоя». Я счастлива с тобой и благодарю небеса за то, что они позволили мне встретить такого мужчину, как ты. Я восхищаюсь и горжусь тобой. Ты мой мир и мое государство. За тобой я как за каменной стеной, и я так нуждаюсь в твоей силе и в твоей поддержке. Ты делаешь все, чтобы я и наши дети ни в чем не нуждались. С тобой я не знаю проблем. Мне так хорошо с тобой. Я не могу без тебя». Ты мне очень нужен. Без тебя мой дом пустой. Ты – властелин моего сердца. Ты – моя сила и надежда в этом незнакомом мире. Я всегда нуждаюсь в твоей любви и ласке. Я восхищаюсь твоим умом и силой. В твоих руках я просто таю. Наша семья – самая счастливая и самая прекрасная. Ты мне даешь все, что нужно. Я ничего не желаю, кроме того, чтобы ты всегда был рядом. «Без тебя мне трудно, ты мой господин и глава семьи». Не забывайте также говорить «спасибо», например, «спасибо за такой прекрасный и романтичный вечер». Конечно, это далеко не исчерпывающий словарь языка любви, но ориентируясь на эти фразы, вы можете создать свой собственный словарь и использовать его как можно чаще. Никогда не забывайте говорить эти слова любимому мужчине. «Говорите друг другу приятные вещи, создавайте настроение, утешайте друг друга, говорите о своей любви, и атмосфера взаимной любви и тепла, созданная добрыми, вселяющими уверенность словами, постепенно уберет зло и обиды из ваших отношений». Одна пословица гласит «Свет создает тьму, но тьма не может создать свет». Это значит, что как только возникает теплота, привязанности, и любовь, несущая свет, то тьма обид и непонимание исчезает сама по себе. Не надо спрашивать почему, не надо разбираться в мотивах поведения ваших домочадцев, нам не дано это понять, просто постарайтесь формировать вокруг себя мир, в котором все говорят на языке любви и заботы. Примечание. Старайтесь притворять в жизнь на практике все, о чем мы здесь говорим. Выполняйте все упражнения по нескольку раз. Пытайтесь применить другие советы, которые вы встретите в этой и следующих аудиокнигах. Как можно больше говорите слов любви, иначе вы будете походить на тех людей, которые знают рецепт прекрасного блюда, но это знание не делает их более сытыми. Недостаточно знать, сколько масла, риса, мяса нужно положить в казан. Важно хоть раз попробовать это сделать. Только пытаясь и совершенствуя свои навыки, вы, наконец, сможете приготовить еду, насытиться и почувствовать удивительный вкус. Не бойтесь говорить приятные слова и слова одобрения всем тем людям, которые вас окружают. Вы измените атмосферу вокруг себя и, отдавая признательность, будете собирать благодарность. К сожалению, сейчас мы слишком хорошо научились упрекать и защищать себя претензиями и обидами, от которых становится плохо на сердце того, кто их выслушивает. Но не забывайте, что, произнося обидные слова, вы приносите боли себе. Вы забыли, как говорить искренние слова признательности и одобрения, которые создают атмосферу тепла и мира. Не зря старая пословица говорит «Смейся, и весь мир будет смеяться с тобой. Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве». Последняя окончательная точка. Наверное, кто-то захочет спросить меня, а почему именно женщина должна делать первый шаг? «Почему не мужчина? Ведь он же более сильный и умный». Отвечая на этот вопрос, я должен сказать вам некую важную вещь. Семья является территорией женщины. Именно женщина ставит во всем окончательную точку. Делая что-либо, мужчина всегда думает о том, понравится это женщине или нет. Вот такой небольшой элементарный пример. Надо повесить карниз. Мужчина прекрасно с этим справится. Но пока женщина не скажет «да, это хорошо», он будет волноваться, правильно все сделано или нет. Так вот, семья – это вотчина женщины, и все плохое или хорошее в ней на 90% зависит от нее и ее мудрости. Мужчина может купить жилье, но создать дом может только женщина. Друзья — это богатство для мужчины. Посмотрите, если двое мужчин нашли друг с другом общий язык, разделяют общие интересы и цели, если они стали друг для друга настоящими друзьями, то этот факт и эти отношения имеют для мужчин огромную важность. Для мужчины необходимо уважение и признание его друзей. Он ценит возможность сделать что-то для них и чем-то им помочь. Мужская дружба – это важная часть мужской природы. И наоборот, мужчины, не имеющие друзей, чувствуют себя обделенным тем, что у него нет конкуренции и одобрения в мужском сообществе. Что же думает женщина по этому поводу? Она думает, для тебя важнее твои друзья, чем твоя семья. Но на самом деле это не так. Любой представитель сильного пола скажет, что для мужчины его честь и мужество очень важны, а найти им подтверждение он сможет только через мужскую дружбу. Но и отношения в семье не менее важны для него. Отношения с женщиной и семьей находятся на одном полюсе его мира, а другой полюс мужской природы требует борьбы, проявления мужества и достоинства, которые проверяются в дружбе. Женщину притягивают именно эти достоинства. Женщина всегда восхищается наиболее смелыми и благородными воинами, но все-таки она никогда не перестает ревновать своего мужа к этому мужскому миру. Мир мужчины – вне дома, но мир женщины – это как раз семья, поэтому женщина является опорой и хранительницей очага, как мудро говорили наши предки. Не стоит ревновать или упрекать мужчину в том, что его так тянет к своим друзьям или коллегам. В этом его природа. Он должен чувствовать себя свободным. Сделайте так, чтобы ваш мужчина видел, что вы цените его друзей и его интересы. И в благодарность он сделает все, чтобы ваш дом был защищен и полон. Мужчина нуждается в этой свободе вне дома. Лишенный свободы мужчина станет слабеть, терять жизненную энергию и силы, а значит, не сможет стать достойной опорой для вас. Когда мужчина свободен не может реализовать свое самолюбие, может доказать свое мужество, ему хочется и проявлять заботу. Он готов сделать все, чтобы увидеть счастливую улыбку на вашем лице. Богиня счастья Говоря о различиях между мужчиной и женщиной, мы отмечали, что женщина красива и нежна. И внешность женщины — это еще один язык любви. Не бойтесь подчеркивать свою женственность при помощи украшений и красивых нарядов. Пусть одежда всегда будет приятной на ощупь, легкой, радующей вашу чувствительную и нежную кожу ощущениями ласки шелка. Позвольте себе длинные волосы, тщательно ухаживайте за ними, так как волосы, помимо того, что представляют собой воистину особое украшение и повод для гордости любой женщины, это еще и очень важный атрибут. Можно сказать, что волосы – оружие женщины. Область шеи, скрытая волосами, является одной из наиболее эрогенных зон женского тела, и поэтому ее нужно защитить, чтобы сохранить чувствительность. Смотря на струящиеся локоны женщины, мужчине в голову сами собой приходят мысли о том, что за ними скрывается эта нежная и ароматная кожа и возникает желание коснуться ее губами. Не стоит пренебрегать столь существенным инструментом обольщения, а женщина непременно должна быть обольстительной. Обольщая мужчину, она дает ему эмоции, она втягивает его в волнительную игру. Всем известно, что мужчина любит глазами. Это действительно так, потому что ваша внешность всегда что-то сообщает мужчине. Вы нарядно одеты, от вас исходит приятный аромат духов и свежести, ваши волосы уложены в великолепную прическу, руки и лицо украшены изящными браслетами, серьгами и кольцами, глаза блестят любовью, а губы всегда готовы к улыбке и поцелую. Вы своим видом как бы сообщаете мужчине, что рады его видеть, он вам нужен, вы в нем заинтересованы. А если вы одеты в робу, грязный мешковатый халат или грубые брюки и бесформенный свитер? А если на ваших ногах тяжелые ботинки, как у солдата, волосы коротко острижены или просто не мыты? Если на лице такое выражение, будто все горести земного шара вдруг обрушились на вас, или вы только что съели лимон, не подозревая, какой он кислый, то вы явно сообщаете всем мужчинам вокруг, что вам нет до них дела, а значит, и они вряд ли вами заинтересуются. Попробуйте сделать свой гардероб более женственным. Носите юбки и блузки вместо грубых брюк. Выберите себе яркие украшения и подчеркните ими красоту своего лица и тела, и вы увидите, как изменится отношение к вам не только мужа, но и тех мужчин, которые привыкли видеть вас каждый день на работе или по соседству. Пусть это станет своеобразным упражнением, и я думаю, после этого вам не захочется влезать в джинсы. И не забудьте помыть голову и наложить макияж перед тем, как встретить мужа или выйти на работу. Так приятно почувствовать это ощущение женственности и очарования. Но даже самое прекрасное из женщин не будет красивой, если ее лицо украшает злобная гримаса. Поэтому научитесь улыбаться. Вставая утром, улыбнитесь и новому дню и самой себе, пусть теперь улыбка остается на вашем лице всегда, особенно когда вы говорите с мужчиной. У каждой женщины есть одна большая потребность. Ею должны любоваться и восхищаться ее красотой. Разве кто-нибудь из вас знает хоть одну представительницу слабого пола, которой бы это не было бы приятно?» Я не встречал ни одной, вне зависимости от возраста, начиная от маленькой девчушки пяти лет и до бабушки, которая уже восемьдесят. Это особая форма силы женщины. Тогда эти же вашему мужчине повод говорить о вашей неотразимой красоте. Пусть его взгляд замирает от восторга, когда он на вас смотрит, и вы почувствуете, какой сладкой музыкой заиграет этот взгляд в вашем сердце. Самое главное в жизни женщины Каждому мужчине необходимо запомнить Для женщины важную роль играет ощущение того, что она имеет для своего мужчины особое значение по сравнению со всеми другими женщинами в мире Для нее не столь важна даже ваша верность Что бы она ни говорила, на самом деле ей не так важно, изменяете ли вы ей Главное, чтобы она чувствовала себя самой значительной женщиной в вашей жизни. И как только она почувствует, что она что-то значит для вас, то ее сердце также наполнится любовью и признательностью. Приведу такой небольшой житейский пример. Женщина очень сильно чувствует свою значимость, когда вы ходите с ней в гости, когда она может надеть какое-то особо красивое платье, показать себя в своем наиболее привлекательном виде и почувствовать на себе восхищенные взгляды окружающих. Наверное, все женщины знают о том особом чувстве удовлетворения, которое приносят такие выходы в свет. Но такие визиты могут принести в равной степени и чувство глубокой обиды или разочарования, если мужчина не уделит своей женщине достаточного внимания. Поэтому, мужчины, когда к вам приходят гости или когда вы сами выходите в свет, старайтесь больше всего внимания оказать именно своей женщине. Сколько бы ни было вокруг достойных женщин или интересных тем для разговоров, никогда не оставляйте свою женщину без внимания, уважайте ее и заботьтесь о ней. Знаете, о чем начинает думать на вечеринке забытая женщина? О чем думает самая обычная женщина, когда мужчина оставляет ее без внимания среди большой и шумной компании? Она начинает уговаривать себя, что у нее все хорошо. «Все нормально. Мне хорошо. Я же знаю, что он меня любит. Я же его люблю». Ну и ладно, увлекся разговорами, бывает, внушает она сама себе и делает вид, что все нормально. Но это очень неправильно, женщины. Ни в коем случае не подавляйте в себе отрицательные эмоции по отношению к кому-то, потому что со временем вы будете точно так же подавлять положительные эмоции по отношению к любимому человеку и потеряете уважение и любовь к нему. Потому что в глубине души у вас будет оседать и постоянно увеличиваться негативный осадок, который станет портить и отравлять вашу жизнь. Вы заметили, что если вы подавили в себе чувство обиды, после негативные мысли все равно крутятся у вас в голове. Вы продолжаете помнить о неприятном случае, вы ищете подходящий момент, чтобы сказать об этом мужу, но оказывается, что он даже не помнит тот случай. Более обида не уходит. Не так ли? А вы мужчины? Не забывайте, что если женщина предпочитает молчать, не выражать свое недовольство по отношению к таким мелочам невнимания, то в один прекрасный день это недовольство все равно выйдет наружу. И поток гневной женской речи будет невозможно остановить. Если же через некоторое время все повторится, и она снова будет подавлять себя, то после уже двух таких примеров невнимательности ее отрицательные мысли по поводу любимого человека умножатся вдвое. Она зациклится на своей обиде, будет день и ночь думать о ней, и любви почти не останется. Запомните это, пожалуйста. Жертвуя собой, она теряет любовь. Я объясню сейчас, что происходит в такие моменты в женской голове. Почему женщины так ведут себя? Так ведут себя те, кто в первую очередь думает не о себе, а о партнере. Они думают, главное, чтобы ему было удобно и хорошо со мной. Они забывают про себя. Они стараются себя вести умно, послушно и жертвуют собой, лишь бы ему было хорошо. Как вы думаете, почему? Ответ очень прост. Это не любовь. Это страх. Страх потерять любовь, которой владеет ею. Это тот страх, который, возможно, является наследством от какой-то бабушки или одинокой мамы. В тот момент, когда с женщиной такое происходит, работает страх бабушки или мамы. Ожидание, что рано или поздно муж идет. Вот откуда у нее такое поведение. Запомните, женщины, избавьтесь от страха своих предков, уберите от себя этот страх, наслаждайтесь жизнью, отпустите ситуацию и поверьте в свою любовь и своего мужчину. Он с вами навсегда. А сейчас вы можете просто наслаждаться собой и ситуацией. Подход к разумному миру Мужчина умный и информированный, поэтому с мужчиной не нужно разговаривать аргументами и фактами, не стоит ему ничего доказывать или опровергать его слова. И ему никогда нельзя делать замечания, особенно прилюдно. Он все равно окажется прав, в конце концов, и вывернет ситуацию так, что именно вы окажетесь виноватой. Он причинит вам этим боль, но вы так хрупки, что вам эта боль совсем не нужна, не так ли? Логика, расчеты и анализ — мужская область, поэтому он всегда окажется в ней победителем. Вы спросите меня, так что же надо делать, чтобы исправить ошибки и указать ему на проблемы, если ему нельзя делать замечания, если ему нельзя доказывать свою правоту аргументами и фактами? Нужно предлагать так как если свобода – первая половина счастья мужчины, то вторая половина его счастья – это чувство собственности. Язык мужского рода любит предлагательное – не уговаривать, не указывать, не приказывать и не показывать, а предлагать. Мужчина любит и уважает ту женщину, которая предлагает, сохраняя улыбку на своем лице, и не упускает возможности показать свое доверие мужчине в принятии решений. При этом очень важно, чтобы именно окончательное решение любого вопроса оставалось за мужчиной, даже если он примет его благодаря вашему предложению и вашему мягкому руководству, а вы при этом сделаете вид, что все это только благодаря его светлой голове. Но он обязательно должен принять решение сам. Просите у мужчины совета, обратите внимание на его компетентность в той или иной области, подчеркивая то, что без него вам трудно выбрать, какой вариант лучше, и непреодолимые ранее конфликты просто исчезнут. Например, представьте, как ему не нравится, что вы ходите на какие-нибудь курсы. Каждый день он с недовольным видом провожает вас, и каждый день вы пытаетесь доказать ему, что вам это действительно необходимо. Обиды и раздражения накапливаются, и вот вы уже встаете в позу, так же, как и ваш муж. Вы оба обижены на то, что вас не понимают, и ваши интересы попираются. Очень неприятно, не правда ли? А теперь представьте, что прежде чем пойти на курсы, вы спросите у мужа совета, нужно вам это обучение или нет. Попросите его разрешения на то, чтобы два часа в день тратить на посещение лекций. Узнаете о том, что он думает о них. Не надо настаивать, просто спросите об этом в дружелюбной и ласковой манере. Как вы думаете, будет ли его реакция такой же? Я думаю, что он не только с радостью согласится, но, скорее всего, даже будет сам вас привозить на занятия и встречать после них. Давайте проверим это, сделав следующее упражнение. Упражнение седьмое. Попробуйте выбрать подходящий момент, когда муж не занят, когда он спокоен и расслаблен. Подойдите к нему, скажите что-то приятное, что-то важное и одобряющее для него именно в данный момент. Я надеюсь, что такие слова стали уже естественной атмосферой вашего дома. А затем попросите у него совета, сказав, что не можете принять решение и нуждаетесь в его поддержке. Терпеливо и дружелюбно объясните, в чем конкретно состоит ваша просьба, не переставая при этом подчеркивать, что полностью доверяете его мнению и его решению. Будьте искренней, но не навязчивой, не вступайте в спор или не пытайтесь переубедить своего мужа, а только слушайте внимательно то, о чем он говорит. А теперь попросите что-то, что вы давно хотели, пусть небольшое, но чтобы стало для вас приятным подарком. Пусть это не выглядит как каприз или блажь, а будет именно вашим искренним желанием. Ни в коем случае не требуйте этого подарка, а именно попросите о нем. Скажите, что вам было бы так приятно, если бы он вам подарил его. Я думаю, что результаты этого простого упражнения вас удивят в самом хорошем смысле. И я хочу подчеркнуть, что если в вашей семье растет сын, то приучайте и его к тому, что он мужчина. Пусть пока маленький, но уже сейчас вы нуждаетесь в его помощи в принятии решений. Спросите у него, какое платье вам надеть. Спросите его мнение о том или ином фильме. Спросите у него, что приготовить на обед или ужин. Таким образом, в нем воспитываются мужское достоинство и уверенность, а с ними и желание проявлять заботу о вас. Мужчина и делает женщина. Не забывайте об этом. Можно с уверенностью сказать, что для такого сына его мать станет навсегда образцом истинной женщины, и он сможет правильно создать свою семейную жизнь, ориентируясь на ту модель отношений, которую передала ему мама. Я думаю, такой сын будет всегда проявлять заботу и внимание к своей матери, и, конечно же, сам станет счастливым и успешным мужчиной. Глава семьи Дайте мужчине почувствовать себя главой семьи, удовлетворите его чувство собственности, и у вас уже не будет повода для ссоры перепалок. Все решения пусть принимает он, ибо все, что он делает, направлено на ваше общее благо и во имя вашего счастья. И, конечно, у него не будет желания отказывать вам в ваших капризах и просьбах, так как кто, как не вы, является счастьем и радостью его жизни и той, ради которой он живет. Тот, кто принимает решение, берет на себя и ответственность. Учите своего мужчину этому, счастье мужчины на 30-40% зависит от собственной значимости. Так дайте ему это, говорите ему как можно чаще, я. Твоя.